Глава 10. Великий лес. Месяц червень. В великом лесу Дара осталась совсем одна. И избушка лесной ведьмы, и поляна вокруг, и берег реки, и все лесные тропинки были безлюдны. Только звери и духи бродили по владениям лешего. Дара не нашла свою мать, не нашла другой лесной ведьмы, никого. Это ранило больнее, чем она ожидала. Так пронзительно, так глубоко, что всю ночь она металась в холодном поту. Тело ломило, кожа зудела от ран и ожогов. Ей снилось, как лес затягивал её, оплетал корнями, а земля заполняла рот, как на груди расцветали белые лесные цветы. Как мох покрывал ноги, как всё тело срослось с лесом. А над головой кричал с пронзительной болью заколдованный сокол. Наступил рассвет, но в землянке было почти так же темно. Только лучик света проник через дыру в крыше. На потемневшем от времени столе сидела сова. Она встряхнулась по велакрыльями и взлетела вверх. Дара вздрогнула, от испуга прикрылась руками. Сова вылетела наружу, и в землянке стало совсем тихо. Девушка присела, цепля от боли. Тело сводило от любого движения. Ее кожа покрылась пузырями, они лопались, кровоточили, обгорела одежда, свисала с плеч, оголяя красную от ожога в грудь. Дрожащей рукой Дара подтянула рубаху, пытаясь прикрыть ногой от тела. В голове было пусто ни одной мысли, ни страха, ни гнева, ни печали. Она чувствовала только боль и усталость. Дара слушала свое тело, каждый нарыв на коже, каждую рану. Согнувшись пополам, она обнимала себя руками, баюкала, погружаясь в забытье. По крыше кто-то прошелся, царапая когтями прогнившие перекрытия. Сова ухнула гулко, нетерпеливо. Дара вскинула голову, прислушиваясь к звукам. Может, птицы облюбовали землянку и теперь были недовольны ее вторжением? В жилище лесной ведьмы царило запустение. Пыль лежала толстым слоем на лавках и столе, пахла сыростью. Крыша прогнулась под тяжестью лет так низко, что удара почти задевала её макушкой. Но неперьев ни, ни следов помёта заметно не было. Сова сверху заухала громче, и Дара неловко поднялась, проковыляла до двери. Рассвет затопил поляну медовым светом. Он шептал в кронах деревьев, пел птичий трелью и далёким журчанием реки. Зелень и золото сверкали так ярко, Как это бывает только в начале лета, когда ночь короткая и слаба, а день ярок и долог. На самом краю зелёной, покрытой мхом крыши сидела сова. Она крутила круглыми жёлтыми глазами, недовольно разглядывая Дару. Так ты за мной? Птица взлетела, сделала круг и исчезла за верхушками древних елей. Дара долго смотрела в небо, и мысли улетали вслед за совой. Позабылись на время боль и слабость. Ветер подул, шумя в кронах деревьев. На другом конце поляны, прямо напротив двери в землянку, между высоких елей пролегла тропа, дара могла поклясться, что её не было прежде. В сумерки мелькнул огонёк, замерцал и снова погас. Вдруг вспыхнул ещё дальше, зазывая за собой. Лучи солнца переплелись и вдруг рассыпались точной мучной пылью. Дара прищурилась, ослепнув от их яркого света. Как вдруг голос донёсся издалека: "Ау". Она вытянулась, как тетива, приготовилась бежать со всех ног, не взирая на изтерзанное тело. А голос позвал снова: "Ау". И что-то в душе отозвалось. "Ау!", прокричала Дара. Ярче мелькнул огонёк на тропе. Трава под ногами стелилась мягким ковром, Но Дара прикусывала губу до крови от каждого шага. Заглянула недоверчиво за деревья. Лесные тропы не бывают столь ровными и чистыми. Вдали снова ухнула сова, и Дара пошла за ней. Босыми ступнями она чувствовала, как земля отзывалась, как билось она горечь, точно сердце в груди. Она слышала, как переговаривались травы и деревья, краем глаза за самой кромкой сознания замечала тени, что бродили в стороне. На тропу они не ступали. Тропа была для людей. Что-то звало Дару, тянуло. Она слышала звон воды и ее журчащее пение из самых глубин. Она слышала его всегда, но только однажды так же ярко. Тогда свет слепил, тогда огонь одновременно обжигал и согревал. Тогда он тоже был сильнее ее разума. Ноги утонули в горячем песке, и тут же ледяная вода обожгла ступни. Дара зашла глубже, Ощущая, как озеро ласкало икры бёдра, живот, она зажмурилась, нырнула, и свет заполнил её всю, проник в самую глубину, согрел сердце и заставил кровь бежать быстрее. Он был как счастье на вкус, как солнце, лето и нежность. Дара распахнула глаза. Над головой повисло яркое небо, чистое, без единого облачка. Ушли боль и печаль, ушли сомнения. Она стала безмятежна, спокойна, счастлива. Прежде это казалось невозможным. Голос пел ей, баюкал, как родная мать баюкает дитя в колыбели. У песни не было слов, только чувство волнительное, восхитительное, как сама жизнь. Небо прочертила белая точка, Дара проследила за ней, и морок спал. Она перевернулась со спины, огляделась и поняла, что находилась посреди большого озера, но не могла вспомнить, как оказалась там. Сова полетела к берегу, снова указывая путь, и Дара поплыла за ней. Лес со всех сторон окружал озеро. Оно было таким большим, что стало страшно. Дара плавала хорошо, и руки у неё были крепкими, но никогда она не удалялась так далеко от берега. Её тело вдруг налилось невиданной силой. Она гребла без всякого усилия. Она задыхалась не от усталости, а от изумления и пугающего осознания. Леший лишил её разума, как по щелчку пальцев. Она сосредоточилась на движениях рук и постаралась грести быстрее. Ей не терпелось ступить на твёрдую землю, чтобы снова ощутить себя самой собой. Дара смотрела прямо на берег и на сову, что летела над лесом. И вдруг что-то медью и золотом блеснуло среди пальцев. Она дёрнула руку, чуть не ухнула вниз на глубину, с трудом удержалась на плаву. А солнечный змей в воде проплыл уже дальше, распадаясь на тысячу ярких песчинок. Золотая богиня, та, о которой рассказывал Тавруй, жила в озере. Лес играл с дарой, дурманил разум. Он заставил её забыться, заплыть на середину озера и только тогда отпустил. От волнения сбилось дыхание. В отчаянье она принялась искать пальцами ног дно, но находила только пустоту и водоросли, что норовили обвиться вокруг лодыжек. Наконец ступни коснулись мягкого дна. До берега Дара уже шла пешком. Она села у самой воды на горячем песке, вытянула перед собой ноги так, что озеро кусало пятки. Раны и ожоги зажили, тело налилось силой, а в груди разгоралось незнакомое жгучее чувство. Золотая богиня исцелила Дару, но как же легко она помутила её разум. Одежда лежала недалеко от берега, но Дара не могла вспомнить, когда успела раздеться. Рассеянно она провела рукой по голове, ощупывая короткие волосы. Жжь спалила её девичью гордость, забрал длинные косы, но верно теперь никому было её за это осудить. Дара обернулась назад. Если лес желал, чтобы она пришла, значит, у него должны были быть на то причины. Если он столкнул её с жыжем, а после залечил раны, то сделал это не просто так. У неё были сотни вопросов, но ни одного ответа. Если бы хоть одна лесная ведьма осталась в живых, она смогла бы обучить Дару чародейскому мастерству. Она смогла бы объяснить, зачем призвал её лес и чего он ждал. Но великий лес молчал. Мертвое болото, месяц серпень. Вдалеке закричала «выпь». Вячка почувствовал, как волосы встали дыбом на руках. А Лока продолжил чинить стрелы и больше не смотрел на него. Прятал глаза то ли из стыда, то ли из страха. «Кто она?» — спросил Вячка. Охотник молчал, еще больше согнулся над оперением стрелы. Пальцы его стали неловкими и... И никак не могли справиться с работой. Алока, ответь, кто она? Пелена спала с глаз. От одного слова всё переменилось. Вечка оглянулся на дом на высоких сваях. Никого не было видно. Она не увидит и не услышит нас. Расскажи мне всё. Он придвинулся ближе к Алоке, попытался заглянуть ей в глаза. Что она сделала со мной? Вечка не хотел оставаться на болотах. Он должен был найтирд зенского чародея. Он должен был привести его к отцу. Но создатель, зачем он сдержался на седмице, на месяце? Что его удержало? Что лишило памяти, разума, воли? Она всегда слушать. Болото говорит, она слушать. Алок бросил на дом быстрый взгляд из-под длинных чёрных ресниц. И лес тоже к ней говорит. Это он. Что-то напугало его, заставило снова замолчать. «Что? Лес ей что-то рассказал? Но как? И почему ты называешь ее Югрой, если Югра мертва?» Охотник молчал. Перья выпали из его рук на землю, и он даже не подумал их собрать. «Лес сказать, что ты приходить. Она ждать. Почему ты зовешь ее Югрой? Югра — это твоя сестра?» Вопль выпи раздался совсем близко. Утка вылетела из зарослей, — И пронеслась так низко, что Вячка пригнул голову. Скрипнула дверь в доме. Никого по-прежнему не было видно, но по спине пробежал холодок и затылок зачесался. Вячка опять оглянулся, никого не увидел. Он готов был поклясться, что за ним наблюдали. Кто она такая? У неё лицо югро. Алока всхлипнул и утёр нос кулаком. Стрела в его руках переломилась, и он бросил её к своим ногам, туда, где уже лежали перья. Югра умереть, а она её забрать. Она сказать, что помочь мне, я убить всех, кто обидел Югру. Их семья меня искать, мстить. А она сказала: "Теперь я твоя сестра. Я спасать тебя, а ты спасать меня. И мы уйти сюда". А Югра, моя Югра, Я не спасать. Её тело в земле, а у неё он вскинул голову, тёмные глаза были полны слёз. У неё только кожа, лицо, а внутри другая. С самого начала Алока оставался в стороне. Когда Вячка спасся из трясины, когда Югра провела его по болотам в свой дом, когда одурманила разум и опутала заклятиями, Алока не перечил ей, только наблюдал со стороны. Почему ты помогаешь мне? спросил Вячка. Почему только сейчас? Огоньки. Югра сказала, что это душ мёртвых. Ты увидел кого-то знакомого? Алока рассматривал в своей руке и головы не поднимал. Ты увидел свою сестру, Югру, настоящую Югру? Ни кивка, ни согласия, охотник промолчал. Вячка огляделся по сторонам. Тресина тысячу глаз наблюдала за ними. На болотах ночь наступала быстро. Туман жадно пожирал свет, затаплял всё вокруг серой хмарью. Когда Вячка поднялся в дом, было уже темно. Алоков забрался следом за ним по приставной лестнице. Вместе они подняли её наверх, как делали всегда перед сном. Ики сидел у огня, поддерживал его горение. Час собаки. произнёс Ики на своём языке, хотя никто не спрашивал его. Луч закатного солнца и вправду осветил столб, на котором вырезана была псиная морда, но слепой старик не мог этого видеть, как и не могла простая девушка спасти человека от болотных духов. Югра сидела в углу. Она почти всегда была чем-то занята: штопала одежду, ремонтировала оружие, готовила расставляла селки на зверей и рыбачила, и только вечером, когда солнечный свет угасал, она позволяла себе отдых. Она встретилась глазами с Вячком, улыбнулась ему. Как ты, огонёк? Для девушки, что выросла в глухой деревне и редко видела ратиславцев, она удивительно хорошо знала язык. Этого Вячка тоже раньше от чего-то не замечал. Он был слеп и глух, и, в отличие от Ики, действительно не видел, что происходило вокруг. Что имела над ним власть? Духи болот или эта девушка? Как ее звали на самом деле? Зачем он ей был нужен? Все это время она расспрашивала о Ратиславии, о княжествах и их правителях, о законах и устоях народов. Она изучала его земли, его обычаи, точно готовилась к чему-то. Вячка присел к огню и, Югра и Аллока опустились на подстилки по бокам от него. Девушка разлила похлебку на всех. Что, если она травила его все это время? Может, в еде были дурманищие травы? Он не мог больше есть ее стряпню. Он не мог ей доверять. Конечно, Югра заметила, что он не притронулся к ужину. «Что-то не так, Огонек?» «Я не голоден». Он поморщился, отставил миску в сторону и... и коснулся пальцами своего лба. Голова опять разболелась. Я лучше лягу. Югра, кажется, поверила. Она и сама уговаривала его больше спать после нападения болотных духов. Вячка отвернулся к стене, но глаза не закрыл. Слушал, как остальные скребли ложками по дну деревянных мисок и громко хлебали горячую похлёбку. Он должен был бежать как можно скорее. Ему стоило уйти налегке, чтобы ничто его не задерживало. Вячка научился охотиться на болотах и понимать, как выбрать тропу, как найти верное направление и как усмирить плутоватых духов. Всё, что было ему нужно это оружие. Лук с колчаном стояли прямо у двери, но меч княжича забрала себе Югра. Великий лес, лето. По вечерам совы летали над великим лесом, Их глухие и протяжные голоса доносились со всех сторон, будоражили зверей и духов, что наблюдали за ними с земли. Это напоминало разговор. Дара в это время сидела во дворе на поваленном бревне и слушала птиц. Порой она замечала кого-то из лесных духов, выглядывавших из-за деревьев. Они, в свою очередь, приходили посмотреть на новую лесную ведьму. У землянки остались следы костра — Верно, не ошибся охотник Жыто. Кто-то действительно приходил в начале лета к жилищу лесной ведьмы. Значит, хозяин пропустил его, посчитал достойным. Дара осмотрела всю землянку, всю поляну, но так и не нашла ответов. Даже если её мать возвращалась сюда, то не оставила никаких зацепок. Когда солнце клонилось к закату, тоска чувствовалась особенно сильно. Она подкрадывалась к землянке, прячась в вытянутых тенях деревьев, тянулась длинными лапами к Дарье, и она ёжилась от их холодных прикосновений. Вокруг было безлюдно, и не с кем было поговорить. Дарья смотрела на запад, вслед солнечному свету, и представляла, чем занимались родные дома. Старый барсук, как обычно, сидел на завалинке, Веся прибиралась в доме после ужина, отец отдыхал на палатах, А мачуха уже заготавливала тесто для следующего дня. Верно их жизнь без дары совсем не изменилась. Быть может, они даже стали счастливее? Ждана больше не жила в страхе, не боялась собственной падчерицы, некого стала винить за случайно разбитую крынку, за рассыпанную соль, за болезнь и дурной сон. Но если она снова понесёт ребёнка и опять родит мертвеца, кто не сможет больше обвинить в этом Дару. И Весе, скорее всего, стало легче. Подружки из-за речья только обрадовались, что мрачная, недружелюбная сестра ее пропала. Нахальных распутных парней тоже некому стало отгонять. Дара могла поспорить, что следующей осенью весня она уже сыграет свадьбу. Совы запели дружно в унисон, закружили над поляной. Дара наблюдала за их хороводом и тонула в собственных мыслях. Жизнь её отца вряд ли сильно изменилась. Но верно молчан вздохнул с облегчением. Нежданная дочь наконец ушла из его жизни. Пропала так же неожиданно, как и появилась. Дед рассказал один раз по секрету, что Чернава появилась в Заречье в лето после хмельной ночи. Савиную башню тогда уже сожгли, и охотники были повсюду, даже в Ярославии. То тут, то там загорались костры, И чурадеев казнили одного за другим. Чернава пришла к великому лесу, владением Нави. Никто в деревне не пустил её на постой, а старый барсук сжалился над несчастной. Она остановилась всего-то на одну ночь, спала в хлеву на синовале. Барсук говорил, опустив виноватый взгляд: "Точно он всё это совершил. Точно он оставил нелюбимого ребёнка случайному отцу". Уже наступила весна, погода стояла тёплая. Я не знал, где молчан пропадал по ночам. Он тогда к жедани сватылся. Все ждали, что он в сватов пошлёт. Да и Чернава ушла ещё до рассвета, даже не попрощалась. Я не знал ничего. А потом зимой она вернулась с тобой. Ты крохотная была, у меня в двух руках помещалась. Нет, отец не был рад непрошенному ребёнку от случайной любовницы. Он не стал бы скучать по старшей дочери. Быть может, и с женой у него теперь все наладилось. Но всем сердцем Дара чувствовала, как старый барсук смотрел на опушку леса по вечерам, как вопрошал безмолвно, жива ли его внучка, здорова ли, не погубили ли ее на въедухе, не тронули ли. Дара сидела на бревне у землянки и также смотрела на запад, в сторону родной мельницы». также пыталась разглядеть деда через стволы высоких деревьев, через бурелом, через сотни верст, что разделяли их. «Я в порядке, дед», — шептала она порой в пустоту. «Я в порядке, а ты?» Золотые вспышки мелькали в листве, вокруг бродили только духи, но даже они сторонились дар им. В первое время жизнь в великом лесу была скучной и обыденной. Леший как будто совсем потерял к ней интерес — а то и вовсе забыл, зачем призвал Дару. Она была предоставлена самой себе. Девушка привела в порядок землянку, насколько у неё хватало силы и мастерства. Она начисто вымила пол, отскоблила лавку и стол, высушила в солнечный день старую, поеденную молью шубу, что висела на лосиных рогах, прибитых к стене. В лесу она собирала ягоды и первые грибы, травы и кору. Силкина диких животных дара ставить не умела. В плести сети было не из чего, и поэтому она постоянно оставалась голодной. Живот её часто вздувался и болел. Она стёрла босые ноги до крови, и тело её, прикрытое дырявыми одеждами, кусали мошки и комары, и она расчёсывала эти укусы до кровавых болячек. Но это не стало большой бедой. Дара почти и не замечала телесных страданий. Так глубоко погрузилась она в свои мысли. Совы пели над её головой, и с каждым днём голоса их становились громче. Даже во сне они преследовали девушку, заводили всё глубже в лес. Первое видение пришло на третью ночь, что дара провела в лесу. Во сне тропа пролегала по непроходимому бурелому, но девушка ступала легко и не встречала преград на своём пути. Ярко, точно наеву, Она ощущала холодную влажную землю босыми ногами, чувствовала, как кололи ступни опавшие хвойные иглы. Было темно, но глаза видели ясно пылающий огонь впереди. Он манил дару, как манит костёр беспечных мотыльков, и она шла на свет, отвечая на зов леса. Совы порой опускались низко к самой земле, торопили вперёд. Лес расступался, пропуская все глубже и глубже в свои владения. Ночь вспыхивала ярким светом впереди. Дара шла на этот свет не одну ночь, а когда, наконец, достигла его, то увидела, как темные стволы вековых сосен раскалялись до красна. Они все были покрыты письменами и знаками, те горели золотом и, освещая лес, мигали, как угли в потухающем костре. Весь лес был испёчрён этими знаками. Они вспыхивали, отражаясь в глазах Дары, проникая вглубь под кожу, в кровь и кости. Она проснулась на рассвете, сидя за столом. В руках её был острый костяной нож. С лезвия капала кровь, а на руках остались вырезанные знаки, те же, что Дара увидела во сне. Мёртвые болота, месяц серпень. В другое время Вячка дождался бы рассвета. Глупо было уходить на болото ночью. Но днём Югра попыталась бы его остановить, и он решил все бежать, пока все спали. Ночь выдалась подходящей для побега, безоблачной и светлой. Болотные духи были невластны над небесами, им не дотянуться до звёзд, не поменять их местами. Значит, Вячка мог определить направление по луне и созвездиям. Лёжа на мехах в углу комнаты, он беззвучно молился Перуну, покровителю всех воинов, чтобы тот не оставил без своего благословения. Маране, пряхе человеческих судеб, чтобы не перерезала его нить, болотнику, духу этих мёртвых земель, чтобы тот остался в стороне и не мешал в пути создателю, голосу добра и милосердия, который завещал жить в любви и мире. Вячка коснулся указательным пальцем лба, давая обещание не помышлять зла, а рта, клянясь возносить хвалу Создателю, и груди, в знак того, что в душе его жила любовь. Но молитвы не принесли покоя. Кем была девушка, что скрывалась под кожей югры? Кем приходился ей белоглазый ики? Духи вряд ли могли так сильно походить на людей. Мертвецы не могли гулять среди белого дня. Умели ли чародеи принимать чужой облик? Для чего Югри понадобился Вяччека? Она часто расспрашивала о делах княжества, о правителях и простых людях. Может, в этом и было дело? В том, что у Вячеслав приходился сыном великому князю. Он вспомнил об отце и вдруг с ужасом осознал, что забыл его имя. А как звали старших братьев? Еровит Ярослав и девушка. Дома его ждала девушка, любимая, Добрава. «Да он прошептал имя еле слышно. Вячка испугался, что забудет и её имя. Добрава, «Да повторил он как заклятие, как если бы простое имя могло разбить чужие чары. Нужно было уходить, и всего-то стоило подняться и выйти за дверь так тихо, чтобы не разбудить никого. Но рядом с тюфяком Югра лежал княжеский меч. Вячка не боялся остаться без еды и питья, но не мог оставить отцовский подарок. Когда минула четырнадцатая зима Вячеслава, умерла его мать, и сразу после этого Горыня взял племянника с собой в дозор. Впервые Вячка пролил кровь врага. По возвращении сынов в столицу Великий князь вручил ему дар. «Этим мечом твой дед поборол Змейного царя Вячеслав», — сказал он. «Теперь я вижу, что ты достоин зваться Мужчиной и княжичем, Достоин носить меч, Под стать внуку Ярополка, змееборца». Вячка был не горд, но растерян. Он не чувствовал, что стал мужчиной, Не считал себя достойным зваться сыном князя. Если бы только отец видел его в бою, Если бы знал, как Горыня за шкирку, словно кутенка, вытащил Вячка из зарослей и вытолкал к берегу, где шел бой. Но когда отец вручал Вячка меч, Горыня молчал. И когда Мстислав восхвалял сына, Горыня тоже не сказал ни слова, только кивал, соглашаясь со всем сказанным. А Вячка хотелось расплакаться от обиды и собственного унижения. Он же недостоин, недостоин! Он был трусом и не имел права зваться воином. Мачеха говорила о том же, она предупреждала, что Байстрюк опозорит род Вышеславичей. Может оттого он так жалок, что сын не княгини и не ослужанки. Может его доля чистить конюшни, а он обманывал собственную судьбу и богов, вырядившись в княжеские одежды. Но Горыня молчал. Вячеслав принял из рук отца меч. Он был старый, лёгкий, куда легче, чем те, что ковали теперь кузнецы. На рукоятке его была голова медведя, на крестовине два расправленных крыла совы в полёте. Меч передавался из поколения в поколение, и верно помнил ещё многих Вышеславичи, что жили до ераполка змееборца. Может даже сам Вышеслав держал его в руках. Медведь и сова являлись древними знаками его рода. И потому Вячка ещё больше удивился подарку. Как мог он носить этот меч, когда у великого князя были старшие сыновья, куда более достойные? Злата тоже не родилась княгиней, сказал после дядька. А я не родился воеводой. Мой отец пахарь, моя сестра служанка, но я стал лучшим воином твоего отца. А ты, Вячка, станешь со временем князем. Меч был больше, чем просто оружием. Он являлся напоминанием о том, что Вячеслав обязан заслужить честь зваться Вышеславичем. Он был частью самого Вячеслава. Уйти без него было невозможно. Сердце билось в груди отчаянно. Казалось, от ударов этих можно оглохнуть. Охотница не пошевелилась, когда вязка подкралась к ней. Осторожно он поднял меч с пола, вгляделся в девичье лицо. В полутьме трудно было разглядеть черты, но, кажется, девушка крепко спала. Безшумно Вячко вышел из дома, спустил приставную лестницу вниз. Ноги его коснулись земли, и княжич, вздохнув с облегчением, никто его не заметил. Ночь полнилась звуками, луна освещала землю. Вячко хорошо изучил топкие земли болот и быстро пошёл вперёд на северо-запад. Он не оборачивался. Торопился уйти как можно дальше до наступления рассвета. Шаг его был лёгким, стремительным. Дорога под ногами убегала назад, и с каждым шагом голова становилась легче. Разум прояснился, и даже влажный дух болота ощущался свежее. Избушка на высоких сваях совсем исчезла из виду, когда позади раздался голос. Куда-то собрался огонёк. Вячка замер на месте. По позвоночнику пробежал холодок. Охотница стояла неподвижно, спокойно. Она подкралась незаметно, догнала его без всякого труда и даже не выглядела запыхавшейся. Но оружия у неё с собой не было. На мгновение Вячка этому обрадовался, только на мгновение. В первый раз ей не понадобилось ни нож, ни лук, чтобы лишить его воли. Он облизгал пересохшие губы. Я хочу прогуляться. Тогда зачем тебе меч? чтобы поупражняться, боюсь растерять навыки. Она не шевелилась, стояла всего в трёх шагах. Одно движение, и меч проткнёт её насквозь. Она ничего не успеет сделать. Вячка не боялся убить, если нужно. Неважно, кто она мертвец ли, дух ли, ведьма, всё одно, враг. Она удерживала Вячка на болотах, когда он должен был исполнить наказ отца. Нельзя позволить ей снова одержать верх. Что же ты ночью упражняться вздумал? Да и на болотах не с кем на мечах биться. Охотница наклонила голову к левому плечу. Щеки обожгло жаром. Кто ты такая, Югра? Или как тебя звать на самом деле? Девушка прищурила раскосые глаза. Вот оно что. Балтлив сделался мой дорогой братиц. Он действительно твой брат? Он брат Югры. Я теперь Анна. Вячка нахмурился, сжимая рукоять меча. Охотница проследила за его движением. Не спеши уходить, огонёк. Ложись спать. Утро вечера мудренее, так говорят у тебя на родине. Не заговаривай мне зубы, процодил Вячка, доставая меч из ножен. Отвечай мне, кто ты такая и зачем удерживала меня на болотах? Перед глазами мельтешили мошки, лезли в лицо, кусались. Я уберегла тебя от смерти, Огонек. Ты не пришелся по нраву Болотнику. Он утопить тебя хотел. Я тебя спасла и взамен немного взяла. Лишь то, что ты сам был рад отдать. О чем ты? Твое время. Это ты была в Орехове? Ты преследовала меня на дороге. Я следила, чтобы ты добрался в целости и невредимости. Я никогда не желала тебе зла. Она сделала шаг навстречу, и Вячка с трудом сдержался, чтобы не зарубить ее на месте. «Стоять!» За шею вдруг укусил комар, и Вячка вскинул рассеянно руку, чуть не выронил оружие. «Не бойся, Огонек», — ласково прошептала охотница. Золотые всполохи играли на ее желтоватом лице. «Пойдем со мной», — протянула руки. Взгляд ее был полон мольбы. Мошки лезли в глаза и ноздри, кусали щеки и лоб, Вячка раздраженно отмахнулся и увидел, как расплылась, раздвоилась собственная ладонь. «Что ты делаешь со мной?» «Тебе будет лучше здесь, на болотах огонек», — прошептала Югра. «Лес тебе обещал. Мне обещал. В ушах стояло жужжание мышкары, кожу пробирал зуд от их укусов». «Прекрати», — проговорил Вячка. «Идем. Прекрати. Не нужно бороться». Охотница ласково дотронулась до его руки, вцепившейся в рукоять меча. Ее легкое прикосновение ужалило точно змея. Вячка зарычал, выхватил меч, взмахнул, ударил. В удивлении распахнулись темные глаза, побелели, будто дождем смыло всю краску. Вячка отпрянул прочь, опустил окровавленный меч. Пропали назойливые мошки, и зрение прояснилось. Девушка отступила назад. Руками она схватилась за живот, сквозь пальцы её потекла кровь. Охотница скривилась от боли, лицо её перекосило, и вдруг потекло точно воск со свечи. Она закричала, упала, схватилась за голову. Кожа сползла с её лба. Кусками гнилью она опадала вниз. Волосы вросли в череп, она облысела. И вдруг снова голова покрылась волосами. Они росли быстро, стремительно, и вот уже короткие, белые, как снег, обрамили круглое лицо. Вячка не мог пошевелиться. Охотница подняла на него взгляд. Из раны на животе текла кровь. Губы скривились, задрожали. Югра исчезла навсегда, и вместо неё была другая, незнакомая и белоглазая, как Ики. Она раскрыла рот, оскалилась диким зверем и завизжала пронзительно. Вместе с яростным визгом завыл ветер, взвился плащ за плечами вячка, и он, не теряя больше времени, бросился на утек. Вслед за ним долго еще гнался вой, но только трепал огненные кудри княжича. Раненая ведьма осталась истекать кровью среди высокой травы, а болотный дух больше не вредил Вячеславу. Он принял и крововую жертву